глава шесть мерила в декабре 2017 года эрик решил оставить пост председателя совета директоров алфабет примерно в то же время когда мы завершали первую черновую версию этой аудиокниги момент был правильным компания успешно преодолела непростой переход от просто гугл к алфабет холдинговой компании которая контролирует гугл а также ряд других многообещающих ставок, таких как Verily – биотехнологии и Waymo – перевозки. Новое поколение лидеров, включая генерального директора Сундара Печай, встало у руля Google, и компания процветала, Она успешно адаптировалась к новому мобильному миру и выдавала непрекращающийся поток инновационных продуктов и сервисов, основанных на новейших открытиях в области машинного обучения. Эрик провел в Google почти 17 лет. Он стал председателем Совета директоров в марте 2001 года. Затем в августе 2001 года он вошел в штат в должности генерального директора, а позже, в апреле 2011 года, вновь занял пост председателя. Теперь его тесное взаимодействие с компанией подходило к концу. По любым меркам он был успешным, состоявшимся человеком, И тем не менее, столкнувшись с трудностями и переменами, он обнаружил, что, как и любой человек, нуждается в эмоциональной поддержке. Когда Эрик стал генеральным директором Google и позже, когда переместился в кресло председателя, Билл был рядом, облегчая переход. Билл говорил со всеми вовлеченными в работу людьми и заботился о человеческой, эмоциональной части процесса. Когда совет директоров накануне первичного размещения акций попросил Эрика покинуть пост председателя, Билл был рядом, поддерживая его на каждом шагу. В результате эти изменения стали не просто операционным решением. Впоследствии у всех возникла уверенность, что все было только к лучшему. На этот раз Билла рядом не было. И весь процесс ощущался совершенно по-другому. Было достигнуто общее согласие по поводу шагов, которые необходимо предпринять, но никто не держал Эрика за руку в ходе этих перемен. Все разрешилось удачно, но процесс был более деловым. Не было того ощущения любви и поддержки, которое привносил Билл. Коучинг наставничество носят сугубо личный характер. Эрик знал все, что Билл бы сказал ему в этой ситуации, и он знал, как следует поступить но отчаянно скучал просто по его голосу. Для стороннего наблюдателя это может показаться глупым. В конце концов, речь шла о влиятельных, успешных руководителях с громкими титулами, генеральный директор, председатель совета директоров, о позициях, которые большинство людей никогда не смогут достигнуть. О чем, в принципе, мог переживать Эрик или любой другой в этом царстве избранных? Почему Эрик Шмидт нуждался в эмоциональной поддержке? На самом деле, именно наиболее эффективные сотрудники часто чувствуют себя одиноко. У них обычно складываются взаимозависимые отношения с коллегами, но при этом они чувствуют себя автономными и словно отделенными от остальных. Их сильное эго и уверенность в себе помогают им достичь успеха, но могут сочетаться с уязвимостью и чувством неопределенности. Их часто окружают люди, которые хотят дружить с ними исключительно ради выгоды для себя. Но влиятельные персоны — такие же люди. Они нуждаются в поддержке, в чувстве, что их ценят. И когда этот человек уходит из организации, которая в течение 17 лет была его сердцем и душой, организации, которую он помог вырастить в нечто грандиозное, Организации, которую он любит, ему нужно, чтобы кто-то похлопал его по спине, обнял и заверил, что все будет хорошо, что его ждет захватывающее будущее. А Билла не было рядом, чтобы дать это ему. Когда мы начали записывать эту аудиокнигу, мы знали из первых рук об опыте работы с Биллом, мы знали, насколько важную роль он сыграл в успехе «Гугл», Мы знали, что он работал со множеством других людей по всей долине. В ходе интервью с людьми, которые знали Билла и были его подопечными, путем научного исследования его принципов мы узнали намного больше. Перед нами возникла более сложная и детальная модель его подхода к управлению, и мы сформулировали тезис касательно того, насколько большое значение его принципы имели для успеха в бизнесе. Чтобы быть успешными, компаниям необходимы команды, которые работают вместе как единое сообщество людей, где отдельные личности объединяют свои интересы и на время забывают о разногласиях и коллективно стремятся к тому, что хорошо и правильно для компании. Поскольку такая ситуация не может сложиться сама собой, особенно когда речь идет о высокоэффективных амбициозных людях, Вам нужен кто-то на роль коуча, командного коуча, чтобы этого добиться. Любая компания, которая хочет добиться успеха в мире распространения технологий во всех отраслях и большинстве аспектов жизни потребителей, где скорость инновации имеет решающее значение, должна сделать командный коучинг частью корпоративной культуры. И особенно на высшем уровне, Команды руководителей нуждаются в коуче, если они хотят показать все, на что они способны. Нам повезло, что нашим командным коучем был Билл Кэмпбелл. Но большинству команд так не везет, и это нормально. Потому что лучший человек на роль командного коуча — это руководитель команды. Вы не можете быть успешным руководителем и лидером, не будучи хорошим коучем.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 В этой аудиокниге мы подробно изучили, как Билл подходил к роли командного коуча. Он настаивал на постоянном совершенствовании управления и подчеркивал важность простых методов, которые в совокупности помогают оптимизировать операционную деятельность. Он верил, что руководители, которые ставят на первое место людей, воспринимаются сотрудниками как лидеры. Они не просто берут на себя лидерство, но становятся истинными лидерами. У Билла был вдумчивый и последовательный подход к общению. Он ценил решительность. Сильные руководители видят, когда время для споров истекло, и принимают решение Он высоко ценил непредсказуемых гениев, талантливых сотрудников, чье поведение часто выходит за рамки нормы но также выступал за то, чтобы быстро с ними расстаться, если их поведение начинало угрожать работе команды. Он верил, что отличные продукты и команды, которые их создают, составляют основу великой компании. Все остальное должно служить этому ядру. Он знал, что иногда руководителям приходится увольнять людей, но они должны дать им возможность уйти с достоинством. Он понимал, что отношения строятся на доверии, поэтому уделял первостепенное внимание укреплению доверия и лояльности в рабочих взаимоотношениях. Он внимательно слушал, был неизменно искренен и верил в своих людей больше, чем они верили в себя. Он считал, что команда важнее всего. Настаивал на том, чтобы все практиковали такой подход. А когда сталкивался с любыми трудностями, то первым делом оценивал команду, а не проблему. Он выискивал самые сложные проблемы, слонов в комнате, и выдвигал их на передний план, перед этим убедившись, что их рассмотрели и оценили. Он работал в кулуарах, встречаясь в коридорах, совершая телефонные звонки, общаясь один на один, чтобы заполнить пробелы в коммуникации. Он заставлял руководителей руководить, особенно когда дела шли плохо. Он верил в равноправие и выступал за то, чтобы быть на 100% собой на рабочем месте. Он любил людей. Он привнес эту любовь в сообщество, которое он создал и к которым присоединился. Он сделал само собой разумеющейся атмосферу любви в рабочей среде. Итак, мы взяли интервью у группы людей, вывели тезисы, перечислили принципы Билла и подкрепили их цитатами и историями. Но мы по-настоящему так ничего и не прочувствовали, пока один из нас, Эрик, не столкнулся с серьезными изменениями в жизни, и его коуча не было рядом, чтобы помочь. Однажды в декабрьский день 2017 года Джонатан вместе с женой Берилл Выгуливали свою собаку Бо. Утром он получил электронное письмо от Эрика, извещавшее, что он уходит в отставку. И хотя эта новость порядком обескуражила джонатона он чувствовал, что замешательство Эрика было еще сильнее. Он обсудил это с Берил. «Ты должен ему помочь», — призвала она. Бо завиляла хвостом в знак согласия. Это заставило Джонатана задуматься. Если бы Билл был здесь, что бы он сделал? Ответ был простым. Билл помог бы Эрику определить, какие шаги ему следует предпринять. Он не стал бы диктовать Эрику, что делать, а помог бы ему разработать собственный план. Он бы обнял его. И похлопал по спине, напомнив, как много хорошего он сделал в Google за последние 17 лет. Он собрал бы маленькое сообщество людей, чтобы окружить Эрика тем, что тот любил больше всего — грандиозными идеями, динамикой, научными открытиями и передовыми технологиями. Он оказал бы поддержку с любовью. Именно это Джонатан и начал воплощать. Он поговорил с Эриком и с Джаредом Коэном, который возглавляет Джигсоу, дочернюю компанию «Алфабет», и является близким другом Эрика. Он подключил Алана Игла, и они начали собирать идеи и разрабатывать план проекта, который в конечном итоге назвали «Эрик 3.0». Но в основном он заботился о других людях, которые собрались помочь Эрику, потому что в процессе записи этой аудиокниги мы втроем поняли важную истину о командном коучинге и о том, как у Билла это получалось. Билл осознавал, что есть вещи, которые важны для всех нас – любовь, семья, деньги, внимание, власть, смысл, цель – факторы, которые всегда присутствуют в любой бизнес-ситуации. Чтобы создавать эффективные команды, вы должны принимать эти человеческие ценности и уделять им внимание. Они являются частью того, кем мы все являемся, независимо от нашего возраста, уровня благосостояния или статуса. Билл стремился узнавать людей в первую очередь как людей, а не как сотрудников, и тем самым мотивировал их эффективнее работать. Он понимал, что позитивные человеческие ценности порождают положительные результаты в бизнесе. Это та связь, которую игнорируют слишком многие бизнес-лидеры. Вот почему так важно, что мы все учимся видеть ее сейчас. Это кажется нелогичным в деловом мире, но является залогом успеха. Наша маленькая команда постепенно разработала план для следующего этапа в карьере Эрика. Важно именно то, что есть план, то, что есть команда. Что дальше? Решение. Джон Донахью столкнулся с ситуацией, в некоторой степени схожей с ситуацией Эрика, когда ушел с поста генерального директора eBay в 2015 году. Успешный бизнесмен, за 50 дети выросли. Что делать дальше? Джон подошел к этому вопросу обстоятельно, поговорив с десятками людей, которые были старше его, но сохранили энергию и жизненные силы. Он расспрашивал их, что они делали в переходный период, как подошли к развитию карьеры в зрелом возрасте. Ответы были следующими. Будь креативным. Годы после 50 лет должны быть самым творческим временем в вашей жизни. У вас есть мудрость, накопленный опыт и свобода применять его в той области, в какой вы хотите. Избегайте мысли о том, что вы опять оказались в начальной точке. Это принижает влияние, которым вы обладаете. Не будь дилетантом. Не хватайтесь сразу за все. Что бы вы ни делали, берите на себя ответственность. Стремитесь к результатам. Управляйте. Найди людей, полных жизненных сил. Окружите себя ими. Проводите с ними время. Часто они будут моложе вас. Примени свой талант. Выясните, в чем вы уникально хороши, что отличает вас от других. Найдите внутри себя то, что дает вам ощущение цели. Затем примените ваши способности. Не теряй времени, беспокоясь о будущем. Позвольте случайности сыграть свою роль. Большинство поворотных моментов в жизни нельзя предсказать или контролировать. Билл обычно не брал денег за свою работу в качестве коуча. Когда он впервые появился в офисе Дэна Розенцвейга, он сказал ему «Я не беру деньги, я не беру акции и не берусь за дерьмо». Он неоднократно отклонял предложение оплатить его работу в Google и когда, наконец, принял в дар акции, то пожертвовал их все на благотворительность. Это нестандартная ситуация. Большинство консультантов получают оплату акциями или деньгами но Билл чувствовал, что ему платили больше, чем достаточно на протяжении всей его карьеры, и теперь пришло его время отдавать. Об этом он сказал Рону Джонсону, генеральному директору Энджой, после того, как тот ушел с поста генерального директора в Джейси Пенни в 2013 году так. «Если вы были благословлены, будьте благословением». Билл был благословением. Когда его спросили, почему он отказывается от оплаты, Билл ответил, что он по-другому оценивает свою работу, своим собственным мерилом. «Я смотрю на людей, которые работали на меня или которым я каким-то образом помог, и считаю, сколько из них стало выдающимися лидерами. Вот как я измеряю успех». Работая над этой аудиокнигой, Мы взяли интервью более чем у 80 замечательных руководителей, и все они считают, что Билл сыграл ключевую роль в их успехе. А скольких еще мы упустили? мерила Билла определенно эффективна. Мы надеемся, что эта аудиокнига помогла вам усвоить некоторые принципы успешного руководства и коучинга. Мы надеемся, что вы задумываетесь над тем, как сделать вашу команду великой, как выйти за пределы самонавязанных ограничений. Мы надеемся, что вы станете еще одним великим лидером, согласно Мерилу Билла. Потому что в мире много проблем, которые можно решить, только объединившись в команды. Этим командам придется столкнуться со многими проблемами, которые могут быть решены только командами. этим командам Нужны коучи.